«Очнулся я от шума. Открыв глаза, слегка повертел головой, но голоса не подавал. В развалинах могли быть как наши, так и немцы. А я блокирован, не вырваться. По сути, свободны плечи и голова, остальное под завалом. Неподалеку тело моего напарника, артиллерией нас накрыли. Я тут уже второй час кукую и думаю, что делать. Груду кирпичей в хранилище не убрать. Во-первых, оно полное. А во-вторых, если часть убрать, гора дрогнет и произойдет оползень». А от этого мне точно хана будет. Хорошо, что вообще цел остался. Уже в курсе, что попал в карман и меня чуть придавило, да так что не пошевелиться, но без серьёзных травм и переломов. В общем, если откопают, буду дальше воевать. Вот напарнику хана, тело изломано. Он на себя всё принял, меня так краем зацепило. А наших я не ждал. Мы на охоте были в серой зоне ближе к позициям немцев. Сегодня 9 декабря. Может и бред, но это третий штурм Сталинграда, в котором я участвовал. Да, вот такой я живучий. Я не считаю, что мне не повезло. Наоборот, я чертовски живучий и везучий. В проеме показалась рожа под каской, осмотрелась. Ну так и есть, немцы любопытничают. Я прикрыл глаза и, поглядывая на немцев через узкие щелочки, притворился мертвым. Рассмотреть меня в этих обломках под такой маскировкой довольно сложно. Я ведь весь покрыт толстым слоем пыли и грязи. Честно говоря, покрывавшая мое лицо маска из кирпичной пыли и бетонной крошки вызывала жуткий зуд, а я даже не мог освободить руку, чтобы банально почесаться. Какая же это мука. Кстати, Сталинград уже три дня как полностью окружен. Уже началась его планомерная зачистка, хотя немцы дрались за каждый подвал или остатки построек. Мы их тут месяц додавливать будем. С боеприпасами и питанием у них порядок, запасы сделаны, воюют ожесточенно». Те немцы, что были не в городе, отброшены где на 30 километров, где на 40. Но там не наша дивизия работала, мы чисто по городу. За эти два месяца состав снайперского взвода нашей сотой дивизии сменился трижды. Я там единственный ветеран, до сих пор служу. Три медали за отвагу. Почему-то мне крайне неохотно подтверждали уничтоженных немцев, хотя официально уже 160 есть, да и с наградами было так же. Писали на ордена, отдавали медали, да и те со скрипом. Последнюю, третью, я получил за два дня до этих боёв. Должен сказать, что эти два месяца были самыми страшными для меня в этой войне. Даже вспоминать не хочу. Хотя уникальный опыт городских боёв, да и боёв вообще, я получил изрядный. Наработал опыт снайпера. Больше полутысячи врагов настрелял. По примерным подсчётам, с начала войны я лично уничтожил порядка полутора тысяч солдат и офицеров врага. А по официальной статистике у меня отщёлкано 166 врагов. Причем это не только немцы, но и итальянцы, которых я выцеливал с немалым удовольствием. Девять точно уничтожил, а такой скромный счет, потому что на передовой они редко бывали. Как не избегал я подобного, но в этот раз меня закинуло в настоящий ад. По сути, выжить я не должен был. Не для этого ли меня и включили именно в эту маршевую роту? Я думаю, так оно и есть. Но я выжил вопреки чужим планам. Если вам говорят, что снайперы в атаке не ходят, а работают за спинами товарищей, выбивая пулемёты и другое оружие, чтобы атака была успешной, не верьте. Я четыре раза ходил. Заставляли. Рядом падали убитые и раненые товарищи, а я выживал, не царапинки. Этот напарник, что сейчас лежит рядом с пробитой головой, у меня восьмой. Вообще, за войну я ни разу не был ранен. Травмы и контузия не в счёт. Даже сейчас, по сути, сильно не пострадал, только обездвижен. Я был тепло одет, Нос, сжатый ледяными кирпичами, серьёзно промёрз и уже простыл. Нос забит, дышу через рот и с трудом сдерживаю кэшель. Уже думал, всё, конец мне, пора звать хоть кого-нибудь. Немцев не хотелось, даже описывать не желаю, что они делают с нашими снайперами, если живыми ловят, сам видел. Осыпая кирпичи в полуразрушенный полуподвал, где я лежал, спустились два немца с карабинами. Утеплились как могли, частью в гражданское. Они приметили моего напарника, точнее, его овечий, пусть грязный полушубок. Зима серьёзная была, любой мех в дело шёл. А тут почти целый полушубок. Немцы начали шебуршиться, снимая с моего напарника полушубок, и тут с шумом осыпающихся кирпичей и кусков льда на них прыгнули двое в наших маск-халатах. Ещё трое поддерживали их сверху. Я с облегчением прокашлялся, долго терпел, чем явно напугал разведчиков, осматривающих тела оглушённых немцев. «Помогите!» — попросил я. «О, никак наш», — сказал один и, осмотрев меня, озадаченно протянул. эк тебе засыпало!» Очнулся я уже в медсанбате, причем не моей, чужой дивизии. Вырубило, пока несли, а точнее волоком тащили на немецкой шинели к своим. Сам я пошевелиться не мог, затек. Кстати, обе винтовки мою и напарника откопали и прихватили с собой, хотя они побиты и негодны к дальнейшему использованию — Это для отчетности. Сдать надо. Кто я, уже было известно, в дивизию сообщат. Простыл я более чем серьезно. Хорошо, что обошлось без обморожения. Что удивительно, корка грязи на лице защитила лицо. Даже нос не обморозил. Меня отмыли, осмотрели. Синяков множество, но живой. На второй день я даже сам ходить мог. Хоть меня и от приступов кашля. Слабость, озноб, пота отделения. Из носа течет. Словом, все прелести простуды ощутил. А чуть позже меня на санях, обложив соломой и шкурами, отвезли уже в месанбат нашей сотой дивизии. В госпиталь решили не отправлять, тут вылечусь. Понять командиров дивизии можно. Отправишь в госпиталь и поминай, как звали. А я пользовался уважением, уже известен, не трус и всегда готов своих прикрыть. Напарника похоронили без меня еще в первый день, как к своим вывезли. Я в горячке метался, так что не присутствовал. Лежал в жарко натопленной землянке, тут два десятка таких простуженных. Были и те, кто простуду не переживал. Она тут как бич, что есть, то есть. Кроме того, я потерял тут шприцы и последнюю упаковку пенициллина. Договорился с моим лечащим врачом, что выдам ему запас, пусть меня уколет, и самых тяжелых из простуженных. Врач обещал, шприцы и лекарства забрал, ушел, и ничего. Меня не уколол, других тоже. Двое умерли. На его объяснение, что это лекарство другим было нужно, мне глубоко наплевать. Я пообещал себе эту тварь кончить, назло ему выкарабкаюсь. Я вылечился, и 5 января нового, уже 43-го года, был выписан из медсанбата. Правда, на меня с подозрением поглядывали. В медсанбате был убит врач, ножом, представляете? Нашли его утром, когда тело уже окоченело. Работала прокуратура, но свидетелей не было. От упаковки 8 ампул осталось, едва 10%. Куда делось остальное, не знаю и знать не хочу». Это в бою я готов жизнь отдать за товарищей. Но когда лечился, своя рубаха была ближе к телу. Уж извините за такой приступ слабости. А эта сволочь меня кинула. И мне безразлично, что, мол, другим нужнее. Каждая капля лекарства на счету. Это мое, и я решаю, как применять. Мне бы уколол, и забирая остальное, я не против. Но тот решил по-своему, чем и определил свою судьбу. А на подозрении я был, потому что у меня, как и еще у пятерых, не было алиби. Ночью дважды ходил в туалет. Но о том, что я пенициллин ему передал, и из-за этого возник конфликт, никто не знал, кроме меня и самого военврача. Мы общались тогда с глазу на глаз. И врач, кстати, хранил это в секрете, и сам назначал и ставил уколы, не сообщая при этом, что колет. Понимал, что отберут, как только узнают. Тут это немалая ценность. Тем не менее, он привлек внимание большим процентом выздоравливающих бойцов и командиров из тех тяжелых, которых отправляли в тыл. Это привлекло внимание, по медсанбату зашастали комиссии. Впрочем, мне на это уже наплевать. Чувство мести я утолил, хоть что-то из своего вернул, и даже думать об этом негодяя не хочу. Хотя если с другой стороны посмотреть... Вот не хочу смотреть. Я вижу всё со своей стороны, и вижу, что правда за мной. Данное слово нужно держать, а он мне его дал, но обманул. Я убил не врача, который спас множество жизней, глупо отрицать очевидное, я убил кидалу Именно так я смотрел на эту ситуацию. При других обстоятельствах рука бы у меня не поднялась на врача. Но тут я слово дал, а я то, что себе пообещал, непременно выполняю. Ладно, помер и помер, отравившись сталью. Наплевать. Надев ватные штаны и полушубок, это редкость среди бойцов. Но нас, снайперов, отлично снабжали. Я двинул в штаб дивизии. А там с сходу комдив. Он прежний, живучий такой. Половина командиров штаба сменилась, ранены или убиты. А этот живчиком. Вот он и наградил меня четвертой медалью, уже за боевые заслуги. Было за что. Я обещал убить немецкого снайпера, тяжело ранившего комиссара дивизии, и сделал это. Награда уже недели две меня ждала. Почему-то в медсанбате этого делать не стали. Я вернулся в свой взвод, а тут только треть личного состава мне знакома, остальные новички. Ну, теперь нужно получить новое оружие. Смог найти на складе почти новую и качественно сделанную винтовку СВТ с оптикой. Мне вернули мои вещи, хранившиеся во взводе, но там мелочевка одна, ничего важного я не держал. Вот так и стал готовиться к новым трудовым будням снайпера на этой войне. Как был я простым стрелком-красноармейцем, так и остался. С помощью дрона, направленным микрофоном, я подслушал, как начальник штаба дивизии говорил с начальником разведки о том, что насчет меня приказ сверху спущен. Это все и объясняет». «Да наплевать. Главное до конца войны дожить, что с такой профессией не самое простое дело. Я уже делал попытки уйти в тыловики или в снабженцы, даже на освободившееся место ротного старшины. Не получилось. И подкуп не помог. По рукам моим помощникам надавали. Одного, так и вовсе в окопы сослали, чтобы голова проветрилась. Не зря сослали. Проветрилась. Пуля в лоб. Начали вводить погоны. Приказ официально зачитали. Даже в медсанбате, что вызвало гул разговоров и обсуждений». Разговоры об этом ходили и раньше, но всё же у многих, если не шок, вызвали, то близко. Золотопогонниками мы стали. Раньше били их, теперь сами погоны носить будем. В общем, ввели, но пока новая форма не прибыла, ходим в старой. Кто-то из фронтов самодельные делает, но я к таким не отношусь. Прибудет форма, переоденусь, но пока нафиг не надо. Ладно, что там дальше. Сталинград наши взяли три дня назад, я ещё в меценбате находился. Немцы капитулировали. Почти стотысячная группировка, шесть генералов и «Паулюс», он и тут был. Наши праздновали, в Москве был салют. Дивизия была выведена в резерв, пополнялась и отдыхала, заслужила, получив звание 18 гвардейской Сталинградской. До немцев было километров 50, там проходила линия фронта. Именно на такое расстояние от города или того, что от него осталось, их отогнали. Что касается остального, то Новороссийск взят, Крым пока не освободили, Все силы кидали под Сталинград. На остальных фронтах скорее сдерживали, находясь в обороне, так что по сравнению с летом 42-го сильных изменений не было. Где-то немцы продвинулись, но не сильно. Шли бои местного значения. Как сказал комиссар дивизии, кто победит, решалось тут, в Сталинграде. И знаете, подумав, я понял, что он прав. По сути, тут, в Сталинграде, мы сломали хребет вермахту. Да, под Москвой тоже нехило им накостыляли. Рухнул миф о непобедимости немцев. Но именно здесь всё окончательно решилось. Теперь мы их погоним. Город был взят большой кровью. Долго бились в лоб, за что я откровенно презираю командование, пока, наконец, не кинули по флангам две свежие армии, создав плацдармы, после чего двумя фронтами окружили город. Дальше у немцев была уже агония, мы их добивали. И я принимал в этом активное участие. Есть что вспомнить, но как-то не хочется. Я пережил полтора года страшной войны, бывал в разных обстоятельствах, и надеялся, что моя удача от меня не отвернется, потому что после двух недель отдыха и пополнения, когда численный состав дивизии в людях был восполнен на 80%, а в технике и тяжелом вооружении на 60%, нас сняли с отдыха, вывели из состава пока не расформированного Сталинградского фронта и перевели в состав Крымского. В общем, мы грузились на эшелоны и в тыл. «Видимо, после прошедшей зимы решили погреть наши косточки на юге. Впрочем, до лета еще несколько месяцев, сейчас лишь середина января, мой взвод ехал в одном эшелоне со штабом дивизии. Сидя на нарах в теплушке и покусывая соломинку, тут целая охапка в углу, печку топим, я размышлял. Не судите строго, но так в качестве предположения. Я могу попасть в плен? Вполне. Могу сбежать. Да легко с моими-то запасами». К слову, плюс-минус четыре тонны — это продовольствие разного вида, включая готовое, самое ценное на войне. Остальное — оружие, снаряжение, одежда и всё остальное, что так здорово помогло мне пережить эту зиму. Из транспорта, как был один велосипед, так и остался. Вот разве что лыжи ещё могу назвать. Широкие, охотничьи. Вполне хватало. Перед отправкой я побегал по землянкам, которые мы оставляли, по жилым подвалам и раздал припасы узникам Сталинграда. После страшных боёв в тех местах, где немцы сдались, начали вылезать горожане, истощавшие просто дистрофики. Многие так и остались лежать в укрытиях, не в силах встать, настолько ослабели от голода. Бойцы нашей дивизии участвовали в поисках, откапывали, поднимали, и тела погибших горожан в том числе. Было найдено около трёх тысяч живых. Кого в тыл и медсанбаты, кто тут прижился. Вот этим прижившимся я и раздал часть припасов. На юг же едем, ещё добуду. Полторы тонны ушло, еле успел хоть это незаметно раздать, поскольку мы уже отбывали. Дивизию срочно подняли и направили на станцию. Но речь сейчас не о том, что в хранилище 1700 килограммов свободного места. Заполню. Да и на 200 кило уже заполнил. Это 200 литров чистейшей родниковой воды. Ледяной, аж зубы ломит. На юге в жаркое лето, которое начнется через несколько месяцев, пригодится. Я о возможности попасть в плен. Нет, прямо таких планов я не строю, но если подобное случится, ничего исключать нельзя, то назовусь чужим именем. Одинцова немцы заклятым врагом считают. Мы снайперы документы перед выходом сдаем, награды я в хранилище держу, так что могу хоть кем назваться. Ну а там, если нормально, можно пересидеть, а если условия невыносимые, свалю, да к партизанам. Освободят территории и снова здравствуй, Красная Армия. В общем, это так, если в плен вдруг попаду. Кстати, был один забавный момент, я над ним долго втихую угорал. Ещё в середине ноября в московской газете появилась заметка с некрологом, мол, дважды герой Герман Одинцов погиб в бою. Хвала герою, отомстим проклятым врагам. Видимо, так решили избежать вопросов, куда делся тот я, геройский парень. Я опять в Горьке написал, у меня там дом, так чтобы не ушёл куда налево, пусть хранят до моего возвращения. В итоге все считали меня лишь однофамильцем, правду я не открывал. Даже на митинге по этому поводу, устроенном политуправлением дивизии, при всех поклялся отомстить за своего тезку. Особист, вызвавший меня после «для разговора», угорал, как мне кажется, не меньше меня. Он, видимо, один знал, кто я такой. В общем, взял подписку о неразглашении. Я дал. Да мне и самому это выгодно. Но в итоге спалили меня. Уже все в штабе дивизии знали теперь, кто я на самом деле. Пока еще думали, как это можно использовать. Вот этого я и хотел избежать всеми силами особист тут теперь не поможет на станции когда шла погрузка в вагоны меня окликнули товарищ капитан товарищ одинцов сообразив наконец что зовут меня я обернулся и сразу опознал знакомое лицо на бойце как и на мне была шапка ушанка с опущенными ушками ветер сильный пронизывающий но он смог опознать меня с ходу как и я его это был мой взводный из разведывательной мотоциклетной роты где я служил в гвардейской танковой бригаде «Тоже гвардеец, мой боец, хоть и бывший. Тогда еще молодой лейтенант делал первые шаги в войне, и я дал ему немало знаний из своего опыта. Вот и встретились, обнялись, хлопая друг друга по спине. «Товарищ капитан, откуда вы тут?» — спросил он, отстранившись оглядев меня. «Читал в комсомолке, что вы погибли, а тут, смотрю, живой, даже глазам не поверил. К нам подошел мой комдив. Тут же был над штаба и кто-то из политуправления дивизии комиссара не было». Чуть в стороне стояли несколько офицеров и бойцов из комендантского взвода. «Представьтесь», — велел комдив, — «гвардии старший лейтенант Столяров, шестая общевойсковая армия», — Казарнув представился теперь уже офицер, — «возвращаюсь из госпиталя в свою бригаду». «Вы его знаете?» — кивнул на меня комдив. «Конечно, товарищ полковник, это мой бывший командир, капитан Одинцов, дважды награжден золотыми медалями героя. Мы вместе под Харьковом воевали, выходили из окружения, потом он пропал». «И куда пропал, товарищ капитан?» Последнее слово комдив произнес с ядовитой интонацией, обращаясь уже ко мне. После выхода из окружения попал в руки особистов. Молодая и свежая дивизия. Начали избивать, так как не поверили, что я командир и дважды высшей наградой награжден. Мол, молод слишком. Даже запрос в мою армию не отправили, посчитав, что это излишне. Я был контужен, убил обоих особистов и двух бойцов. Потом начальника разведки дивизии и еще одного бойца, который тоже руки распустили. Очнулся в землянке, избитый. Когда бежал из дивизии, снял ножом часового. Снова вышел к своим, уже в другом месте, а там суд, лишение всего и колония. Вины своей не признал, и сейчас не признаю. Жизнь свою защищал. Впрочем, доказали только убийство часового. По остальным свидетелей не было, а я не признавался. Потом штрафбат, недоброволец, силой взяли. И вот уже у вас воюю. А что касается некролога, то тут всё просто. Дважды герои непогрешимы и в штрафбаты не попадают». «Понятно. Грузитесь», — приказал ком-див и, развернувшись, направился к купейным вагонам. Я же повернулся к Столярову. «Спасибо тебе, Старлей. Не за всё, правда, но ты своё ещё получишь от особистов, когда в честь вернёшься. Научат языком не мести». Тот начал бормотать извинения, но я отмахнулся. Мы ещё раз обнялись, пожелали друг другу удачи и разбежались. Его машина ждала, а я направился к вагону. Уже дали сигнал к отправлению. Так как свидетелей нашего разговора хватало, то информация быстро стала расходиться. Что радовало, между собой говорили, обсуждали, но ко мне не подходили. Крепко меня Столяров с этим подставил. И угораздило же знакомцев встретить перед отправкой. То, что 6-я армия участвовала в штурме Сталинграда, я знал, но они были с другого фланга. Мы с ними мало контактировали. Не думаю, что это подстава от особого отдела. Им это тупо не нужно. Я воюю, они присматривают, и ладно. Это действительно была случайность. А вот до чего додумается комдив, даже представить страшно. Уж больно он задумчивый уходил. Хотя, может, и забудут. Я на это очень надеялся. Лежа на нарах, я общался с командиром другой пары моего отделения. Тот начал войну авиационным техником. Побывал кавалеристом. Теперь вот снайпер. Семнадцать подтвержденных имеет. Средний, надо сказать, стрелок. А служил он в части, где были связные самолёты «Аист». Их выпускали наши до начала войны. Это копия немецкого шторха. Я заинтересовался его рассказами и начал выпытывать подробности. Дело в том, что у меня в хранилище полторы тонны свободного места. А имеющихся припасов мне хватит надолго. Вот я и решил добыть транспорт посерьёзнее. Автомобиль банально. А вот самолёт, думаю, самое то. Оказалось, шторх вполне неплохо, весит чуть меньше тонны. Правда, наш У-2 еще меньше кило на сто, но у немца была закрытая кабина с большим остеклением, даже потолок стеклянный, что было комфортнее. А что, самолет плюс пара бочек с запасами бензина, и у меня есть транспорт на все случаи жизни. Были два минуса. Во-первых, я не умею управлять такой техникой, да как-то не интересовался никогда авиацией. Во-вторых, дальность. Даже 400 километров не было. Хотя не отошибся, техник мне пояснил, Это в одну сторону 380 с возвращением. А если только в одну с двумя полными баками на 150 литров в общем объёме, то примерно 750 километров выходит. Для такого маленького самолёта вполне прилично. Да и скорость выше, чем по земле. Где бы научиться летать? Самолёт я добуду. Да, стоит отметить, что удостоверение шофёра у меня было. Сделал, когда в танковой бригаде замом по разведке служил. А вот насчёт самолёта, поразмышляв, понял. Это всё лажа. Да на черта он нужен, если я управлять не умею. Мертвый груз. Хотя идея стоящая. Перед окончанием войны подосвобожу хранилище и приберу новый аппарат с запасом топлива. После войны выучусь в аэроклубе, и будет у меня своя летная техника. Пока же буду пополнять хранилище тем, что пригодится во время войны, причем не припасами. В основном интересует наземная техника. Там на юге поля, степи. Мотоцикл бы какой или авто, самое то. Кстати, в хранилище я не освобождаю десятки килограммов ежедневно, не думайте. Нас вполне неплохо кормят, а из своего я добавляю что-нибудь сладкое или солёное. Та же рыбка сушёная хорошо уйдёт. Поэтому если за день полкило уйдёт, то это порядочно, обычно куда меньше. Нас везли в неизвестность, и мы не знали, чего ожидать. Активно это обсуждали и делились своим мнением. Судя по направлению, двигаемся куда-то на Кубань, где идут бои. Наши постепенно освобождались земли, уже взят Ростов. Немцы на нашем берегу, те, что частично взяли Новороссийск, оказались в кольце, отрезанными от снабжения. Пусть у них Тамазовское море, считай, внутреннее, и лоханок разных они захватили изрядно, имея возможность водой доставлять необходимое, но наша авиация активно их выискивала и уничтожала. Однако никто не угадал. Нас доставили в Грузию, в порт Поти. Причем где-то по пути железная дорога была перерезана врагом. Там нас выгрузили, и мы совершили обходной марш-бросок. Потом снова железной дорогой, и так до Грузии. А тут куда теплее, снега вообще не было. В нашей форме, в валенках, полушубках, мы истекали потом. Хорошо, что нашлись шинели, сапоги. Переодели, правда, не всех, запасы закончились, но большую часть точно. комдивды да и никто из командиров так меня и не вызвали. Видать, особист дивизии подсуетился. Хотя это не точно предположение. Но это радует, внимание я не хотел. И вот 12 февраля большое транспортное судно, нагруженное бойцами 18-й гвардейской стрелковой дивизии, двинуло в Крым. Наша задача — брать Крым в составе десанта, то есть мы первыми участвуем в высадке. Я устроился на палубе, повезло найти свободное место и поглядывал вокруг. Был день, к Крыму должны подойти в темноте поглядывая на боевые корабли сопровождения на другие транспорты с десантом где тоже были части нашей дивизии я размышлял а размышлял я о судне плаваю я неплохо опыт большой когда вер отлично состоялся немцы разведчиков своих воздушных часто гоняют а значит наверняка знают о десанте подготовятся они не знают место высадки а побережье протяженное чтобы крупные силы держать следовательно будут держать опорные пункты и маневренные моторизованные группы готовые подойти на помощь с задачей скинуть нас в море, пока мы не закрепились. Это всё неважно, рабочие моменты. Наша дивизия на высадках и создании плацдармов собаку съела, по Сталинграду ещё. Видимо, об этом начальство и подумало, вспомнив о нас. Но не об этом сейчас. Я про авиацию. Люфтваффе до сих пор сильно, и налёт на наш морской караван вполне возможен. На судне несколько тысяч бойцов нашей дивизии, да ещё несколько род морских пехотинцев — «Если вдруг пробоина и транспорт будет тонуть, как спасаться?» «Я не каркаю, мне просто интересно». то-то и оно. Шлюпок не хватит, а вода ледяная, чтобы долго в ней продержаться. Насчет себя я особо не беспокоился. У меня был водный транспорт. Еще в 42-м под Харьковом повезло найти разбитую машину, не нашу немецкую. Внутри среди хлам от тюк. Это оказалась надувная лодка. Там же был и ножной насос. Я накачал лодку. Вполне целое, четверо свободно сядут». Лодка была не военная, где каждая секция имеет свой наддув. Пробьешь одну дну, все равно доползет на оставшихся секциях. Нет, это была обычная гражданская лодка. В машине и рыболовные принадлежности были. Видимо, немец-офицер был заядлым рыболовом. Все было высокого качества, я и прибрал, самому пригодится. Так вот, лодка с двумя веслами у меня была наготове в случае чего заберусь в нее и погребу к берегу. Вот только в воде будут несколько тысяч наших, и как с ними поступить? Не будешь же грести прочь, слыша крики о помощи. Мда, муки выбора. У нас тут медсанбат, девчат буду спасать, а остальные... Однако дошли мы благополучно. Корабли сопровождения вели огонь по берегу, видимо, кто-то наводил. а тихой высадки и разговора не шло. Началась погрузка в лодке, я, согласно списком в первой волне с напарником шёл. Наша задача выбивать огневые точки и поддерживать высадку. Офицеры дивизии уже давно определились с тем, как высокоэффективно использовать снайперов, что и делали. Высадились. Я, правда, сапоги замочил, но не страшно. Незаметно переоделся, натянув свои из запасов. Ну а дальше работали. Плацдарм быстро удалось расширить. Прибывшие к немцам подкрепления, это были румыны, целый батальон, что подошел на технике, накрыли из тяжелых орудий крейсера, которые их разметали, ну а мы потом прошлись, добили. Пленных не брали. После того, как местные рассказали, что творили эти твари, никакой жалости у нас к ним не было. Высадились мы у Алушты. Тут была прямая автодорога на Симферополь. Высадка продолжалась. Подразделения разбегались, выполняя свои задачи. Я так понял, наша задача отрезать тех, что были в Севастополе, а затем, уничтожив тех, что в котле, гнать остальных к перешейку. Войску противника тут оказалось не так и много, справимся. Так и было. На третий день после высадки наша дивизия первой вошла в Симферополь, где начались городские бои. Ох, и не повезло немчуре и мамалыжникам. У нас был огромный опыт городских боев, так что, двигаясь как таран, мы за два дня вышибли противника из города, как тот не цеплялся за каждую постройку. Румыны бежали первыми, а немцы отступали, выравнивая линию обороны. Неделя пролетела мигом, Севастополь окружили. И вот тогда меня вызвал командир взвода. Он хоть и был ранен в руку, она у него на перевязи, но строй не покинул.